Пистолет в сердце Германии. А когда ненастье над судьбой грохочет, почитая слабость за великий грех, человек хороший отступать не хочет. На хороших людях держится успех. Суетные страсти пролетают мимо, лишь великим чувством властвовать веля. Потому что вечно сотворение мира на хороших людях держится земля. Платцдарм жил своей обычной окопной жизнью, и кажется, ничто не предвещало такого, от чего можно было бы тревожиться и ожидать надвигающуюся беду. Батальоны продолжали обустраиваться, углубляясь в землю привыкая к однообразию солдатских будней и только изредка через кромешную осеннюю тьму там за нейтральной полосой раздавались еле слышимые гулы и лишь позднее станет известно, что под прикрытием непроглядной темноты сосредоточивались вражеские полчища с их мощным бронированным кулаком по приказу фашистского командования перебрасываемые с фронтов наших заморских союзников. За поражение на других фронтах немцы решили взять реванш здесь, на Наревском плацдарме. На том самом водном рубеже, который был ключом к Берлину или, как его ещё тогда называло наше командование, пистолетом, направленным в сердце Германии. Так вот этот пистолет они решили выбить из наших рук и отобрать ключ от Берлина. Потому Гитлер гнал сюда десятки тысяч своих соотечественников и сателлитов с бронированными частями, чтобы осуществить свои намерения. В первых числах октября на рассвете ползли на нас из предутреннего тумана армады тигров, пантер, Фердинандов и прочего стального зверья из лощин, овражков ползли и ползли, ревущие, рыкающие, смрадные чудовища, круша, разрушая наши окопы и блиндажи, шквалом огня накрывая всё живое на позициях наших полков. На плацдарме стояли сплошной дым и пыль. Земля словно при землетрясении колыхалась в нервных судорогах. Дивизия по всему фронту оказалась в этом аду. Больше 150 танков вклинились в стык обороны 186-й и нашей дивизии. Это силичие стало беспощадно уничтожать наши фланговые подразделения. Нет большего ужаса, чем видеть, как стальные гусеницы на глазах перемалывают раненых, исходящих кровью людей. Тот, что только что был с тобой и разговаривал, кто улыбкой и шуткой только что подбадривал тебя, стал кровавым месивом, изрытой грязище среди разваленных траншей. Артиллеристы прямой наводкой из всех видов орудий бьют по немецким танкам. Многие танки горят, но из тумана, из-за холмов выползают всё новые и новые продолжают утюжить окопы. Сапёры, бросаясь под вражеские танки, бросают проволочные спирали, и гусеницы, запутавшись в проволоке, крутятся на месте, ревя и чадя моторами. А в это время наши орудийные расчёты расстреливали попавшие в сети танки. Весь плацдарм стал сплошным рёвом под покрывалом чёрного клубящегося дыма который со всех сторон пронзали молнии огненных залпов. Силы противника имели явное преимущество во внезапности, в перевесе огневых и технических средств, а также в живой силе. Несмотря на хорошую переправу у Гансёрова, наших танков на плацдарме было крайне мало. А те, что были в первые дни захвата плацдарма из Донского корпуса, выведены с плацдарма на текущий ремонт. К тому же, наша фронтовая и армейская авиационная разведки не обнаружили своевременно скопление и подготовку фашистских войск к такому мощному контрнаступлению. Все эти просчёты и самоуспокоенность привели нас к большим потерям бойцов и командиров. Каждый, кому суждено было остаться в живых на этом плацдарме, Навсегда запомнит его как самое жуткое, самое ужасное из всех кошмаров войны. Во время этого кошмара я был в батальоне майора Ситникова и помогал ему в организации отражения немецкой танковой атаки. На его участке пехота противника при поддержке более 20 танков шла с севера, и надо было отсечь пехоту от танков мощным пулемётным огнём. В этом огненном хаосе я нашёл для себя дело. По подносу патронов для стрелков и пулемётчиков, а при ранении их сам ложился за станковый пулемёт и бил по фашистам. Все мы на том плацдарме были на бегу, на лету. Ощущения времени уже не было. Трудно было сказать, сколько всё это длилось и перевёл ли ты хоть раз дыхание, прежде чем снова броситься туда, где тебя ждал бой, бесконечный и жестокий, может быть, даже последний. Я смотрю сейчас на эту старую топографическую карту Наревского плацдарма и вспоминаю, как сам майор Ситников, этот твёрдый, волевой и глубоко интеллигентный офицер, Даже тогда, когда батальон дрался в окружении врага, не терял своего хладнокровного спокойствия и выдержки. Он был несуетлив, личным примером мужества вёл в бой своих бойцов и добивался успеха. В его боевых порядках уже горело семь танков. Остальные повернули на Грабина. Он успевал видеть всё, подсказать Где и как можно сильнее нанести поражение противнику? Умел организовать взаимодействие с командиром 1-го арт-дивизиона по отражению танковой атаки. Танки не прошли. Многие артиллеристы погибли, не дожив до желанного дня победы. Бойцы, оставшиеся без командира в таких боях, сами ищут руководство и делают всё, что от них зависит по выполнению приказаний другого командира, добровольно взявшего на себя командование. Это я особенно почувствовал на этом плацдарме, когда приходилось в силу необходимости брать на себя командование иногда ротой, иногда взводом, и понял также, что в тяжёлом бою, в самой рискованной для твоей жизни обстановке, надо ближе, теплее сердцем Внимательнее и без суеты относиться к солдатам и всегда уметь найти себе место, где ты особенно нужен. А это, ох, как непросто. Обстановка на 4 октября сложилась для нашей дивизии как нельзя плохо. Враг за ночь снова подтянул новые резервы и утром бросил их на штурм нашей обороны. Комбат Ситников был ранен. Танковые клинья окончательно протаранили боевые порядки и вышли к Гансёровской переправе. Бойцы соседней с нами дивизии бегут к реке и бросаются в воду, стремясь вплавь уйти от преследования врага. Но их из пулемётов расстреливают фашистские танкисты, и только кровавые пятна остаются на поверхности воды. Наши полки 407 и 444 выбиты из рощи, круглая и отходят к селу Терженин. Снова бой, как в первый день, редкий по своей жестокости. Благодаря приданному арт-дивизиону противотанкового полка и наших героических артиллеристов 575-го арт-полка, противник потерял большое количество своих танков, самоходных орудий, и своей пехоты. Но на 5 и 6 октября он не оставил желания сбросить нас в Нарев. Позднее я узнала о героической гибели всего батальона вместе со своим прославленным командиром майором Подкуйко. Батальон был, как всегда, брошен на самый напряжённый участок боя. Гитлеровцы большими силами отрезали его от полка, окружили со всех сторон и стали методично уничтожать. Весь день 4 октября и всю ночь немцы ни на минуту не прекращали своего натиска. Батальон израсходовал все боеприпасы, но ни командир полка, ни командир дивизии не имели ни резерва, ни других возможностей бросить дополнительные силы на выручку батальона. Утром 5 октября 1944 года майор Подкуйко лично передал по радио: "Нас осталось 32 человека. Боеприпасов нет. Немцы забрасывают нас гранатами и жгут огнемётами. Ждём помощи". Этот открытый текст обречённых на гибель людей остался глазом вопиющего в пустыне. Полки, расчленённые и раздробленные на отдельные группы, тоже теснимые со всех сторон, отбиваясь отходили к реке. Этот же открытый текст ещё более вдохновил фашистов на окончательную завершающую акцию по уничтожению батальона. Через час полковник Гречка, сидящий со штабом на восточном берегу Нарива, принял последнее печальное сообщение по радио своего комбата. Нас шесть человек. Фашисты поднимаются в атаку. Мы умираем, но не сдаёмся. Прощайте. Дайте огонь артиллерии по моему квадрату. Так закончился боевой героический путь второго батальона 539-го полка и его героических солдат. Вместе со своим комбатом майором Подкойка славных сыновей России. Гибель Подкуйка и его батальона сильно потрясла меня. Пусть не сразу, но между нами наладились человеческие отношения. Это всё были мелочи жизни. Он, может, и стал немного суеверным, немного заносчивым, немного высокомерным, потому что на его долю выпала нелёгкая судьба всё время, всю войну быть на грани гибели отказаться или стряхнуть с себя эту грань самим велением времени было нельзя и вольно насладиться благами жизни было лишь несбыточной мечтой сейчас когда я смотрю на эти события с высоты более чем пятидесятилетней давности той смертельной схватки нашего народа с дерзким и наглым немецким фашизмом за нашу жизнь За независимость и свободу, которые дарят людям подлинное счастье и его будущность, я говорю себе: наше поколение было прекраснейшим из прекрасных. Те, которые положили на алтаре отечества свои молодые жизни, в том числе и майор Подкуйко, и те, кто многократно окропил священную землю своих предков собственной кровью, Они достойнейшие сыны своего народа. Война очень суровая и невероятно жестокая штука. Те, кто в непосредственной близости от врага, идут в атаку на него или отбивают его массированные контратаки, знают, что скидки ни на старость, ни на молодость, и даже на опытность бывалых солдат. Какими были у нас в дивизии известные своей храбростью Шапеленко, Ващук и множество других, а из офицеров Гасан, Вотченко, Ситников, Новиков, Подкуйка и им подобные. Война не делает. До поры до времени идёт игра быть или не быть в костлявых руках смерти. А говорить о тех, кто только что пришёл из пополнения, и попал в эту смертельную круговерть, просто не приходится. Те, кто захватил на Наревском плацдарме ключ к Берлину, истекая кровью или остался в живых, пережил эти Варфоломеевские ночи и не только ночи, и последующие дни кошмаров, удержал этот ключ. Это счастливые люди. Здесь на переднем крае перед роковой судьбой Все одинаковы. Здесь не откупиться, как это бывало в глубоком тылу. Не славируешь и не представишься придурком, чтобы спрятаться за солдатские спины. Тут все твои достоинства и недостатки на виду. И Если захандрил, тебе быстро определят место и дадут достойную оценку с определённым жёстким результатом. Ещё 3 октября вместе с майором Кабельки Пришёл в 444-й полк к подполковнику Абилову молодой, высокий, очень красивый, белокурый лейтенант Кривошеев Валентин. После окончания годичных курсов иностранных языков переводчиком в полковую разведку. В он знакомился с разведчиками, которыми командовал капитан Василенко Иван Васильевич. А утром 4 октября Его вынесли с плацдарма в Месанбат капитану медицинской службы Нечаевой. И это тоже был счастливый исход, так как всё могло кончиться и тем, что он мог быть смешан с грязью гусеницами вражеских танков. 157-й медицинский батальон раненых, которые шли и которых несли, был непрерывный поток дни и ночи. Огромная территория вокруг медицинских палаток была занята лежащими ранеными, ожидающими очередь врачебного приёма. А машины не успевали увозить на отправку медико-санитарные поезда, транспортирующие на лечение в глубокий тыл. А сравнительно легко раненые или контуженные оставались в медсанбатах или в армейском госпитале. И по излечению вновь возвращались в свои подразделения. Так лейтенант Кривошеев Валентин Петрович возвратился, но не полковым разведчиком, а в распоряжение политотдела капитану Каретникову в качестве переводчика с частыми выездами на передовую с радиостанцией и громкоговорителями агитировать немцев прекратить никому не нужную кровопролитную войну. Должность, как будто бы не пыльная, Правда, и не денежная. То, что она не денежная, так это факт. А то, что она не пыльная, это ещё как посмотреть. Немцы ушлый народ. Пропаганду вроде сначала слушают внимательно и даже в ответ устанавливают свои громкоговорители и дают концертную музыку, всегда начинающуюся с песни Катюша. А сами в это время точно пилингуют местонахождение наших агитаторов. И вот тут им абсолютно не позавидуешь. Если, скажем, Подкуйка вынужден был просить огонь на себя, то для них это давалось без просьб и в таком достаточном количестве, что подсчёту не поддаётся. После таких концертов их привозят в политотдел на передышку, страшно потрёпанных и помятых. Для тех, кто на переднем крае, лёгкой и безопасной жизни не бывает. Бункеров бетонных там нет и землянок, семь накатов не строят. 10 октября положение на плацдарме стало относительно спокойным. Фашисты в своём наступательном порыве выдохлись. Мужество и отвага наших бойцов и командиров перемололи их сконцентрированную ударную силу. Они срочно стали переходить в оборону, но закрепиться им на достигнутом не позволили и отбросили их на прежние позиции. Мы с Кравцовым в этот день шли с пакетом на командирский пункт 539-го полка. Не дойдя до него с километр, попали под Арт огонь дальнобойных немецких орудий. Мы легли, плотно прижавшись к земле, но снаряды стали рваться совсем рядом. Я бросился в траншею в десяти метрах от меня, надеясь переждать этот налёт. До траншеи добежал и нырнул на её дно, словно в бездну. Метровой глубины щель Гигантской силой взрыва сдвинула как створки дверей. От сильного грохота в мою голову словно налили кипятку. Дальше я уже ничего не помнил. А когда пришёл в себя, уже сидел, привалившись на стенку окопа. Кравцов был рядом со мной, с влажными глазами, что-то машет, что-то говорит, но я не слышу и не понимаю его. Видя, что я не реагирую на его разговор, он достаёт пакет и указывает им в сторону перелеска. Я понял, пакет надо нести. Попытался, но встать не смог. Кравцов, увидев связистов, возвращающихся с повреждений на линии, подозвал их, и с их помощью мы пришли на командирский пункт докладывал и вручал пакет за меня командиру полка Кравцов. Полковник Гречка вызвал под воду и приказал отвезти нас с Кравцовым в штаб дивизии. До прихода моих друзей Данилова и Широчина я находился под присмотром Анатолия Кравцова. Для меня война окончилась по существу на этом плацдарме. Жалею только об одном, что не пришлось войти в логово врага, которое было открыто тем ключом, что взят нами на Наревском плацдарме и прочно удержан. Сейчас, когда я пишу этот рассказ о наших фронтовых буднях, о моих товарищах, живых и погибших, напрягая память, я вовсе не обольщаюсь тем, что Обладаю совершенством изложения, могу увлечь содержанием и привлечь всеобщий читательский интерес. Я пишу его по большому настоянию генерала-лейтенанта Родионова Якова Линовича, ушедшего из жизни в 1985 году, а также других моих фронтовых друзей. При написании рассказа хорошим ориентиром Послужила книга Батова в походах и в боях. Она напомнила мне даты, время и места, где развертывались боевые события. Остальное для меня было неприемлемо. С командующими фронтов, армии, корпусов и других соединений и множеством командиров дивизий, ниже которых автор В силу своего командного и служебного положения опуститься не мог, я с ними тоже в силу своего служебного положения вместе быть не мог. Поэтому всё остальное меня не касалось. Написанием повести я ставил перед собой цель раскрыть наши переживания, скитания, радости, страдания, наши мысли и ту беду, которые были постоянными спутниками на нелёгких фронтовых дорогах во имя желанной победы. И если я писал ранее, что наше поколение прекрасное из прекраснейших, это не бахвальство и не хвастовство. И в наше время были ловкачи, дезертиры и предатели. Особенно было много власовцев, хамов, бюрократов, лодырей, алкоголиков. Эти тоже были. Были и халуи, и подхалимы. Они были и есть, и едва ли исчезнут во все времена, во всех формациях, и вероятно останутся на самой высокой стадии человеческого развития. Тут уместно вспомнить несколько строк из басни Крылова Ворона и лисица. Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна, но только всё не впрок. И в каждом сердце лестeц всегда отыщет уголок. Этой басне более ста лет. А льстецы в образе подхалимов даже при развитом социализме не только не исчезли, а ещё больше прогрессируют. Наше поколение живущая в дикой суровости со дня рождения умело уважать старость мы не знали такого произвола алкоголизма в самом диком его проявлении мы не ведали что такое токсикомания наркомания проституция и прочие пакостные химеры ползущие в нашу страну как заразная плесень из капиталистического мира Я уверен, время исчезновения этих пакостей непременно будет. Начало этому уже положено. Навсегда исчезнут отвратительные стороны нашего быта. Купил ботинки, на второй день подмётки лопнули. Купил телевизор, через неделю неси в мастерскую. Отнёс мастерскую вместо нового кинескопа поставят старый. Пришел в магазин и поправу Так инвалид без очереди захотел купить что-либо, а тебя грязно оскорбят, например, так: 40 лет прошло после войны, а ты милок всё ещё не сдох, не добиток. К врачу без презента не ходи, квартиру без взятки не получишь. Критикнул секретаря городского комитета партии. Не только он сам, но и все его подчинённые будут мстить до конца твоей жизни. Телефоны есть у многих участников войны. Позвони любому руководителю. Ни один не ответит. А с его секретарём, как правило, разговор короткий. Приходи в четверг и записывайся на приём в порядке очереди с 15 до 16 часов. Доказываешь, что идти не можешь, больные ноги. Отвечают ещё короче. Надо будет, приползёшь. Спрашивается, зачем тогда инвалиду Телефон. Правда, хамство и невежество существуют с рождения рода человеческого, но когда-то же должен этому прийти конец. Я пишу в этих рассказах о равных себе, о тех, кому я подчинялся, о их поступках, поведении, но больше в моей памяти замечательные, сильные воли и духом скромные и добрые, бескорыстные люди. И как исключение есть и люди дурного поведения. Есть люди, вся жизнь которых величайший дар человечеству. Для них ничто человеческое не чуждо, и в то же время с них надо делать свою жизнь. Я хотел бы на последних страницах своего рассказа особо подчеркнуть Характерные черты нашего командира дивизии гвардии генерал-майора Теремова Петра Алексеевича. Будучи командиром дивизии, он умел правильно оценить всех своих подчинённых, от заместителя до рядового. Если надо кого поставить на своё место, поставит. Под Подхалимам и угодником всегда даст достойную отповедь. Нуждающемуся в помощи всегда пойдёт навстречу. Его требовательность не переходила границ справедливости. Пётр Алексеевич умел подобрать кадры с такими же чертами характера, какие имел сам. Воспитывал у подчинённых такие качества, как честность, правдивость, бескорыстность, смелость и беззаветную преданность родине. Больше чем за годовую совместную службу, выполняя его приказы, пусть через вторых или третьих лиц порой в чрезвычайно трудных условиях но имея возможность наблюдать его деятельную жизнь его отношения с подчинёнными я пришёл к твёрдому убеждению что в нём много схожего с таким выдающимся человеком соратником Ленина Михаилом Ивановичем Калининым с Михаилом Ивановичем Калининым Я имел счастье несколько раз встречаться и на себе испытать его справедливую взыскательность. и редко, абсолютно редко встречающуюся заботу о человеке, которого он никогда ранее не видел и не знал, и в частности такую значительную персону, как меня, солдата полка специального назначения Московского Кремля. Я не буду утомлять перечислением всех этих встреч, остановлюсь на одной, но очень характерной. Это был довоенный 1940 год. Последний год моей срочной службы в Кремлёвском полку. Зимой этого года я получил от матери письмо, в котором она просит, чтобы я написал письмо начальнику Бисеровской дистанции пути о выделении ей лошади с санями для вывозки из леса дров для отопления квартиры и сена для козы. С этой просьбой она обращалась к этому начальнику неоднократно ещё с лета, но он на её нужду, как говорится, ноль внимания. Это была единственная организация, где она работала, и кто ей обязан был помочь. На другой день после получения письма я заступил на дежурство по роте. Ночью решил ответить на письмо матери и сразу же написать второе письмо об оказании срочной помощи матери начальнику организации, где она работала. Не успел я дописать второе письмо, услышал шаги по коридору. Подумал, что идут наши бойцы из постов, и не обращая внимания, продолжал писать дальше но почувствовал, что кто-то стоит и дышит рядом со мной. Поднял голову и увидел Михаила Ивановича Калинина сопровождающим его человеком. Я вскочил и стал докладывать: "Товарищ председателю Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, одиннадцатая рота находится на ночном отдыхе, за время дежурства происшествий нет". Дежурный по роте старший сержант Киляков. Здравствуйте. Он подал мне руку. Мы обменялись рукопожатием, и он стал задавать мне вопросы. Так вы говорите, что за время вашего дежурства происшествий нет? Так точно, Михаил Иванович. Нет. Если не секрет, почему вы не слышали наш приход? Слышал я Михаил Иванович, но думал, что идут наши бойцы из постов. Чем вы занимались? Писал письма домой. А вы не находите, что нарушили устав внутренней гарнизонной службы? Письма надо писать в свободное от службы время. Оправдываться было бесполезно. Порядки в Кремлёвском гарнизоне были жёсткими. За малейшие нарушения, провинившихся отправляли в другие части, но чаще всего в дисциплинарный батальон по приговору трибунала. Виноват Михаил Иванович. Значит, происшествий говорите, не было. Повторил он прежний вопрос, почесывая клинышек бородки с хитринкой глядя на меня. Ну что ж, Показывайте ваше оружие. Как оно хранится и в каком состоянии? Интересно посмотреть. Мы пошли к пирамидам с винтовками в том коридоре, по которому прошли Михаил Иванович сопровождающим. В последней пирамиде на одной винтовке не было затвора, на другой штыка. А вы говорили за время вашего дежурства происшествий нет? Михаил Иванович, до вашего прихода с 20 часов по коридору никто не проходил. Всё, оружие было в полном порядке. Вы хотите сказать, что затвор и штык похитили мы? Я молчал, опустив голову. Ну ладно, Это действительно сделали мы. Он подал знак сопровождающему, и тот извлёк из портфеля штык и затвор и передал мне. Я поставил их на место, и мы все трое вернулись к дежурному столику. Если можно, познакомьте меня с вашими письмами. Вы сами откуда родом? «Сужала я, Михаил Иванович. Я предложил Михаилу Ивановичу стул и подал ему письма. Он внимательно, но довольно быстро прочёл их и дал почитать сопровождающему. Михаил Иванович поднялся, заговорил, обращаясь ко мне так просто, по-родственному, как отец. Вот что, сынок, служба для воина священный долг, и ничто его не должно отвлекать о точном исполнении воинских обязанностей. Он снова почесал клинышек бородки, развёл руками и улыбнулся доброй отцовской улыбкой. Прошу тебя, сынок, запомни нашу встречу и впредь старайся не допускать чего-либо подобного. А я, в свою очередь, постараюсь никому не рассказывать об этом. Договорились? добавил он Я стоял от стыда горел, не зная куда деть руки, они почему-то всё время тянулись одна к другой. Значит, утром Михаил Иванович, командиру роты, об этом происшествии не докладывать? Ни в коем случае. Мы же договорились. Я проводил его в расположение другой роты. А сам вернулся обратно к своему дежурному столу. Неделю я ходил сам не свой, ожидая больших неприятностей за это неудачное дежурство. Но вскоре получил от матери письмо. Оно меня удивило своим необычным содержанием. Спасибо, дорогой сынок, за то, что обратился к Михаилу Ивановичу Калинину. Что тут было, сынок? Если бы ты видел, в такую глухомань начальство понаехало, отродясь в бисере таких не видывали. Председатель райисполкома, секретарь райкома ВКПБ, председатель постсовета, начальник Чусовского отделения железной дороги, воинком, начальники НКВД, а начальник дистанции пути ну прямо вытанцовывал вокруг меня. Станция-то наша невелика, как моментом все бисеряне собрались, да и каждый со своей обидой к этому начальству. Так что топеря не переживай. Дровишки и сено вывезли. Теперь тепло в доме и коза сыта. А то прямо хоть куда девайся. У нас ведь тут не Соча, а слава богу, уральская сторона. Квартиру первоочередно отремонтировали. Всё побелено, покрашено. Никогда такого не бывало. Ну ещё раз спасибо. Низко кланяюсь и целую. Твоя мама. А я и не думал обращаться к Михаилу Ивановичу с просьбами. Как серый заяц, боялся сам от нежданного посещения моего дежурства этим большим государственным деятелем. Мне тогда откровенно говоря было не до просьб и будь на его месте кто-нибудь другой, топать бы мне в дисциплинарный батальон, а оттуда прямая дорога в штрафные роты, поскольку время подходило к началу войны, а мать не увидела бы до конца своей жизни столь большого заботливого начальства. Схожесть во многом в делах И в связях с людьми Петра Алексеевича Терёмова с жизненными традициями Михаила Ивановича Калинина, пусть между их служебным положением была дистанция огромного размера, имеют одно общее то золотое качество, которое должно принадлежать каждому, какой бы он мундир ни носил, какую бы он должность ни занимал. Это золотое качество называется человечность. Беспредельная вера, забота, уважение человека, которому необходима помощь, потому что он блокирован бюрократами, бесчувственными, равнодушными чиновниками, которые могут и обязаны помочь. Но из-за лености и нежелания проявить эту человечность заставляют страдать порой множество обиженных за свою долгую, почас нелёгкую жизнь. Я был счастлив тем, что встречался и был рядом с такими людьми, которые в критические моменты шли мне на выручку и бескорыстно помогали. Когда на Наревском плацдарме меня тяжело контузило и нас привезли в штаб дивизии, гвардии генерал-майор Теремов нашёл время проводить большую группу раненых и контуженных в медсанбат и пожелать скорого выздоровления. Он каждого ободрял, как мог словами, кому пожимал руку, кого трепал за волосы. Не забыл подойти и ко мне. Он узнал меня и сказал: "Не унывай, старший лейтенант. Ты был неплохим офицером. Как поправишься, будешь снова в дивизии. И если я чем-либо могу тебе помочь, ищи меня и не стесняйся обращаться". Я подумал, что такое сочувственное проявление генерала случайное совпадение встречи с нами, но это было не случайное совпадение. Из Мецэнбата нас отправили в армейский госпиталь города Вышкув, а из него стали готовить к отправке вглубь России. Я настойчиво просил начальника госпиталя отправить меня обратно в дивизионный Метсанбат, потому что мне не хотелось расставаться с дивизией. Я написал письмо генералу и отправил с подвернувшимся офицером нашей дивизии, приезжавшим к раненому другу. И буквально через два дня по ходатайству комдива я был отозван в Метсанбат дивизии, а затем с капитаном медицинской службы Ничаевой Нас вызвали к генералу Теремову. Я мучился сознанием того, что отнимаю у генерала да и у других офицеров драгоценное время. В эти дни на плацдарме всё ещё временами были напряжённые бои, и внимание командного состава дивизии должно быть направлено прежде всего на успешное решение боевых задач. Мои, если можно так выразиться, закадычные друзья Широчин и Данилов Узнав от майора Кобельки о моём появлении в штабе, тоже нашли возможность оторваться от дел, побыть со мной и помочь мне кое в чём, пока решаются мои дела с дальнейшим лечением. Я с любовью и тоской смотрел на их проколённые солнцем и ветрами лица, пышущие отвагой, здоровьем, молодостью и уверенностью в своей силе и правоте идущих от одной успешной операции к другой через огромные трудности и постоянную опасность за жизнь. Генерал к вечеру вызвал меня к себе. Когда я пришел к нему на командный пункт, у него уже сидели начальник штаба Лазовский, подполковник Радионов, майор Логачёв, военврач Ничаева. Лицо генерала было усталым и напряженным Пока я думал, как сложится моя судьба в дальнейшем, ими уже всё было продумано и разумно решено. Камдиев разрешил мне двухмесячный отпуск по месту жительства родителей с предписанием военкомату о направлении меня в местный госпиталь для продолжения лечения. С этой целью военврач Нечаева заготовила все необходимые документы, а подполковник Родионов и майор Логачёв подготовили и выдали отпускные и наградные документы, посоветовав по временным наградным документам обратиться в Московское бюро наград, чтобы получить ордена и медали непосредственно в Кремле. Потом гвардии генерал-майор позвонил своему заместителю по тылу майору Петросову о выдаче мне обмундирования. То обмундирование, которое было на мне Стало давно уже ветхим, множество раз латаным и с истёкшим сроком годности. Камдиф подошёл ко мне, пожал мою руку, пожелал счастливой дороги и обязательного возвращения в родную дивизию. Я стоял, опираясь на костыль, глаза мои заволокло слезами, голова тряслась, ответить за добро и ласку не мог. Да и у самого генерала дрогнула губа, но он сдержался и стал успокаивать меня. Ну-ну, держись и успокойся. Теперь для тебя страшное пока позади, а впереди отдых, лечение и приятные встречи. Подполковник Родионов проводил меня на улицу. Мы простились, и я отправился к майору Петросову. Когда я пришёл к нему, и кое-как доложил Сильно заикаясь, зачем я пришёл? Он не поворачивая головы, ответил: Знаю. Рядом стоял табурет. Я сел на него. Майор вскочил и как ужаленный закричал: Кто вам позволил сесть? Вы что, к белашке пришли? Обнаглели вовсе. Чёрт вас возьми! Уже заместителя командира дивизии ни во что не ставят. Пришёл тот, развалился. Какая важная персона Встать!» Я с большим усилием поднялся и готов был провалиться сквозь землю. Руки мои ходили ходуном. В сознании не совмещались отцовская забота генерала и заносчивость самовлюблённого чиновника. Я еле держался от желания угостить его костылём своего оскорбителя но тогда бы я снова был во всём виноват. Я и только я. Присучившимися руками я достал ему вещевой аттестат. Он взял его и ушёл с ним в вещевой склад, который был рядом. Продолжая стоять на своих почти парализованных ногах, я с трудом дождался его возвращения. Через пятнадцать минут он пришёл и приказал мне идти к кладовщику. К моему приходу обмундирование лежало на скамье, и мне надлежало снять старое и надеть новое. На скамье лежали ватный бушлат, ватные брюки, гимнастёрка хлопчатобумажная БУ, то есть бывшая трижды три раза в употреблении для рядового состава, портянки и ботинки с обмотками. Я был до последней степени оскорблён. Я должен был снять с себя обмундирование офицерского состава, и эта складская крыса, постоянно сидящая в тылу, будет на мне экономить один комплект положенного мне обмундирования, а старое моё после стирки, наверное, сумеет сучить такому же страдальцу, как я, отправляющемуся в тыл на лечение искалеченного во имя его благополучия. Ему неведомы те ужасы войны, что каждый из нас пережил только здесь, на этом нарежком плацдарме, не говоря за всё время этой проклятой войны. Этому чиновнику чужды добрые человеческие помыслы и дела. Для него важнее всего своё превосходство и своё шкурническое благополучие. Делать было нечего, пришлось переодеваться из пустым Вещевым мешком отправляться в свою землянку за оставшимися там мелкими личными вещами. Навстречу мне шёл подполковник Родионов. Яков Линович остановил меня и спросил: "Это что такое? Почему не по форме?" такое вы вы дали на складе", с трудом ответил я ему. "Идите ко мне, устраивайтесь там поудобнее". Не ждите меня. Я скоро вернусь. Я сидел в оперативном отделе и ждал. Яковлевич быстро вернулся, но был не один. С ним пришли майор Кабанов, майор Логачёв, полковник Величко, а через несколько минут пришёл и генерал Теремов. С их появлением я поднялся. Пётр Алексеевич подошёл ко мне, смотрел всего внимательно снял с меня замызганный триух, бросил его со злостью к порогу. Садись, садись, старший лейтенант. Бывают, братец, злые шутки. Бывают. А сам ворошил мои волосы, и чувствовалась в той руке злость и сильная нервозность. Он тонко понимал чужую обиду и переживал её как свою. И тут я, как ни пыжился, как не держался, заплакал. И стыдно было от своей слабости, но сдержаться не мог. Все были хмурыми, тяжело настроенными, но никто меня не успокаивал. Каждый понимал, уговоры бесполезны. Это нервный стресс, и он пройдёт сам по себе. Генерал быстро подошёл к телефону, приказал быстро разыскать подполковника Петросова чтобы тот явился в оперативный отдел. Пока ждали Петросова, стояло тягостное молчание. Но вот весь бу вбежал потный подполковник Петровсов. "Товарищ гвардии генерал-майор", начал он, но генерал оборвал его, "Дальнейший доклад вопросом. Почему этот офицер одет не по форме?" Он же домой едет, товарищ генерал. А там у нас в России холодная зима. Ну я и приказал его одеть потеплей. Подумайте, какая трогательная забота. Я спрашиваю вас: почему он одет не по форме? Вы что, не видите? Петросов молчал, стоя на вытяжку. Кто вам дал право? продолжал генерал издеваться, потешаться над достоинством человека, потерявшего здоровье на поле боя. Пока генерал отчитывал Петросова, в это время в избу вошёл начальник политотдела дивизии Комаров. Он, видимо, был уже в курсе происходящих дел, и как только генерал умолк, подполковник Комаров продолжил эстафету нравоучений. Вы, подполковник Поехали бы домой, к отцу с матерью, к жене, к своим детям, в том, во что вы одели старшего лейтенанта. Молчите! Значит, не оделись бы. Наш народ из последних сил выбивается, но хочет видеть каждого нашего воина, и особенно тех, кто кровью своей окропил дорогу от Москвы до Нарева, во всём самом добротном, тёплом и красивом не жалеет ничего для своих славных героических сыновей. А вы его одели в рабочую одежду проштрафившегося солдата? Да если у вас после этого совесть, да ведь если этот старший лейтенант, командир Красной армии, самый дорогой и родной человек для своих родителей и родственников, приедет домой, простите за выражение, как чучело, Какое же будет у его родителей и знающих его людей мнение о командовании Красной Армии и о своем государстве? Да и еще кое о чем. А ведь он будет в Москве, в Кремле получать награды. И вот явится такой офицер к столу президиума Верховного совета Союза СССР. Ведь это же позор! И в первую очередь кому? Нам с вами, командованию дивизии Если вам своя и наша честь недорога, то я лично за свою сумею постоять и потребую наложить на вас самое строгое взыскание. Тем более, что вы такое вытворяете уже не первый раз. Пётр Алексеевич поднялся и сказал: «Все тут правильно сказано. Вопрос о наказании для вас мы, подполковник, решим отдельно. А сейчас чтобы через 20 минут на нём было зимнее обмундирование командного состава. Всё до мельчайшей вещи. Вплоть до дома обеспечить продуктами, о которых вы, кстати, забыли совсем. Об исполнении доложить. Петросов повернулся и скомандовал мне следовать за ним. Это ещё больше подлило масло в огонь, и генерал резко крикнул на него. Отставить! Я, кажется, вам приказал, подполковник. А он своё пока отбегал. Принесите вот сюда всё, и через 20 минут всё. Идите. Да не забудьте вон у порога взять шапку себе на долгую память. Через 20 минут я был экипирован в хорошее, добротное Новенькое обмундирование. Тёплую дублёную шубку и мягкие лёгкие валенки с байковыми новыми портянками, новые золотые погоны со звёздочками и полный, набитый продуктами мешок на период всей дороги, с учётом движения поездов того времени. Только получение всего этого стоило честным людям большой нервотрёпки. Как же мне после этого не ценить и не любить своего комдива, если он настоящий человек? Он был уважаем не только своими подчинёнными, но и вышестоящими командирами. Читая книгу Батова В походах и в боях, можно о Петре Алексеевиче прочесть такие приятные, но очень справедливые отзывы. Пётр Алексеевич Теремов командир пытливой мысли и большой сердечности, когда речь шла о воспитании кадров. И это не единственный прекрасный отзыв о благородстве души нашего генерала. Он написал замечательную книгу Пылающие берега. У многих однополчан она есть, и они рассказывают с интересом и гордостью. А вот в нашем городе, в библиотеках эту книгу читатели зачитали. Большинство командного состава дивизии и полков старалось походить на своего комдива. И я с благодарностью вспоминаю их фамилии в этом скромном по содержанию рассказе. Нелёгкой и с приключениями была длительная дорога к родному порогу до пограничной остановки в Бялоподляска. Нас больных по приказанию генерала провожал здоровый рыжий исполин старшина. Польских денег у всех было так много, что их, наверное, хватило бы оклеить приличную комнату. Прибыли под вечер, старшине нужно было возвращаться обратно в дивизию. И мы всей компанией зашли в небольшой уютный ресторанчик. Не знаю, как сейчас, но в то время все закусочные и питейные заведения были частными. И хозяйка ресторанчика, видя нашу щедрость в деньгах, не стеснялась брать столько, сколько подсказывало ей собственное желание. На нашем столе была замечательная пища. И старшина принёс пузатые бутыли в древесной оплётке. Я и мои больные товарищи воздерживались от выпивки, но наш сопровождающий не знал в её употреблении и набрался так, что избил ни с того ни с сего одного поляка, случайно подвернувшегося под его могучую руку. Он поднял такой крик, как будто его посадили на штык. Не прошло и пяти минут после этого скандала, как в ресторанчике появился патруль польских и наших солдат. Как мы не уговаривали старшину прекратить эту несуразную баталию, он разметал и нас, как гусиные перья. С большим трудом восемь здоровых патрульных повалили старшину и кое-как связали ему руки и ноги. Вместе с ним увезли всех нас в комендатуру, прихватив добровольно пожелавшую поехать хозяйку ресторанчика Буйного старшину допрашивать при нас не стали. У всех очень тщательно проверили документы, записали, кто и из какой дивизии, где она дислоцируется, убедились, что мы все больные и трезвые, и оставили до утра в комендатуре. А польская хозяйка ресторанчика терпеливо ждала, когда окончится процедура нашего допроса, и дождавшись этого, Заявил офицеру комендатуры, якобы мы с ней не рассчитались за выпитое и съеденное добро, да на такую сумму, что мы выложили ей всё, что у нас было, до последнего гроша. Что было со старшиной, мы не знаем. Его и той кутузки, куда спрятались вечера, не выводили. И никто из комендантских служителей туда не заходил. Хотя дежурного по комендатуре мы очень просили развязать старшину и не отдавать в трибунал. Дежурный посмотрел на нас и сказал: "Ну уж это вы бросьте. Если этого буйвола сейчас развязать, он всю комендатуру разнесёт. А потом что я могу сделать? Если на него ещё и польской комендатурой Материал о диком дебоше оформлен?» Да и вам бы не поздоровилось, если бы не были больными. Утром нас посадили ведущую в Брест машину. Мы последний раз смотрели на польские просторы с их деревнями и многочисленными фальварками и помещичьими усадьбами с костёлами и многочисленными монахами. Впереди дорогая, любимая родина, которой нет. И не может быть милей и краше со всеми её благодатями и недостатками. До Минска добирались на попутных машинах. В Минске разбрелись и больше друг с другом не встречались. Я остался на вокзале, и зашёл в комендатуру спросить, будет ли поезд на Москву и когда. Дежурный по комендатуре капитан ответил коротко и просто: Когда будет, сам не знаю. Поезда ходят не по расписанию. Сидите на вокзале и ждите. В зале ожидания в четыре яруса палати. И всё забито ожидающими любой поезд. Все хотели ехать и как угодно. На буферах, на подножках, на крышах, на межвагонных лестницах и мостиках. Когда я увидел такое, то пал духом. Примерно через пять часов появился пассажирский поезд. Трудно себе представить, что там делалось. Единственное, что еще можно было сделать, это намазать себя таким клеем, чтобы прилепиться к стенке вагона и молить бога, чтобы не отклеиться до Москвы. Потеряв всякую надежду выехать из Минска с этим поездом, Я возвратился снова на вокзал. Там сидел одиноко с перебинтованной головой, раненый на верхних нарах. Свесив ноги, он играл на аккордеоне какую-то грустную мелодию. Я не стал её слушать, так как на душе и без того было тоскливо и безнадёжно. Вернувшись к поезду, я пошёл вдоль него в сторону локомотива и из окна одного вагона услышал зов. Жора? Теляков. Я обернулся и увидел капитана Жаворонкова, прекраснейшего гитариста и моего замечательного друга по второму батальону 743-го полка 131-й стрелковой дивизии. Безлучине давно он был в моём батальоне командиром роты в звании лейтенанта. Ты как тут оказался, дружище? Я слышал, что ты погиб. Сильно заикаясь, я рассказал ему, что еду на лечение домой, но вот застрял здесь, в Минске. Он повернулся в сторону товарищей, едущих с ним рядом, потом снова ко мне. Давай мешок. Он передал его внутрь и потребовал, чтобы я протянул к нему руки. Я согласился. И моментально, только ноги сбрякали, оказался в вагоне, в туалете. Где я стал седьмым пассажиром этого комфортабельного купе. Радости не было предела, хотя ехать придётся стоя в притирку друг к другу трое суток. Трое суток рядом с прежним другом, не только по фронту, но и по Рязанскому училищу не были изнурительными в набитом до необычайной тесноты вагоне в котором не было возможности даже сходить по естественным надобностям. Мы до мельчайших подробностей вспоминали всё и всех тех, кого знали. И как его раненого я тащил на спине более 3 километров до Медсанбата. Но разве мог меня оставить друг больного в Минске? В Москве наши дороги с другом разошлись и мы больше никогда с ним не встречались. С вещевым мешком пошёл по родной столице. За четыре года службы в московском Кремле всё в Москве стало родным и знакомым, и не мог я насладиться радостью вновь видеть её красавицу. За Киевским вокзалом разыскал своего кремлёвского однокашника Владимира Карпова. Он работал слесарем на одном из заводов оборонного значения. Его вызвали на проходную. При встрече обнялись, как братья. С моим заиканием много разговаривать не пришлось. Он дал мне адрес, и я отправился к нему на квартиру. Супруга его Клава знала меня ещё с довоенного времени, поэтому встретила радушно, по-свойски. Узнав, что мне нужно разыскать бюро по правительственным наградам, она охотно взялась помочь мне в этом, и с её помощью после завтрака мы это бюро отыскали быстро. В бюро правительственных наград от управления коменданта города Москвы принял и поставил меня на учёт для получения наград подполковник Попов. Там же выдали зарплату, не полученную в дивизии за пять месяцев. На полмесяца определили в гостиницу Москва. Выдали в неё направление. Строго предупредили, чтобы к 10 часам утра был в бюро пропусков у Спасской башни Кремля для получения пропуска в Свердловское залы Кремля, где вручаются награды. Попросили, чтобы к 7 часам вечера находился в номере гостиницы, так как должна прийти женщина, которая по распоряжению комендатуры в порядке шефской помощи будет во всём помогать мне, как больному воину. На отпускном удостоверении были поставлены записи бюро наград о постановке на учёт и штамп пребывания в гостинице. Заблаговременно поздравили с получением наград, пожелали мне хорошо провести время в Москве и счастливого возвращения домой. Клава проводила меня в гостиницу, пообещала вечером с Володей прийти ко мне и ушла домой. 28 ноября большой группе офицерского состава торжественно были вручены правительственные награды Михаилом Ивановичем Калининым. Тоня, мой шеф, Володя и Клава Карповы проводили меня 29 ноября 1944 года на Курский вокзал к поезду и я отправился домой. Здравствуй, родной город. Приятные и радостные встречи. Снова госпиталь с длительным лечением. Потом инвалидность и работа. Упорная с поисками прогрессивных методов Беспрестанная учёба в школе рабочей молодёжи, потом в Пермском университете, и не заметил я, как пришла старость. Летом 1979 года я нашёл совет ветеранов 108-й ордена Ленина краснознамённой Бобруйской стрелковой дивизии. Первым, кто откликнулся с большой душевностью, это Чуликов Николай Сергеевич, за ним Яков Линович Родионов и Пётр Алексеевич Теремов. С ними я переписывался регулярно до последнего их часа. Несмотря на их генеральские погоны, в письмах и во встречах между нами не было скованности или того водораздела, который чаще всего существует между начальниками и подчинёнными. Мне хотелось бы закончить свои воспоминания стихами белорусского поэта Максима Гитуева Вместе с людьми был огнём испытан я не раз. Надо мной не раз гудело небо. Если надо было, я подчас обходился без воды и хлеба. Не искал протоптанных путей, миражами душу не тревожил. Как бы я ни жил, а без людей я б и дня, наверное, не прожил. По какой ни шёл бы стороне, в трудный час раздумий и печали люди щедро помогали мне. Люди мне надежду возвращали. Мне не зря открылось с давних лет в жизни без участия, без людей, дарящих людям свет, не найти удачи мне и счастья. Знаю сам и говорю другим: одинокому и радость в муку. Люди рядом, подойдите к ним и на дружбу протяните руку. Потому что в большинстве своём, по своей необратимой сути, люди платят за добро, добром, благородны и красивы люди. С ними быть, доверие их ценя, до исхода дней всегда и всюду нет награды выше для меня. Никогда об этом не забуду.